Глава 15 Зима пролетела незаметно. Жилье строить закончили еще осенью. Люд обжился. Местные, поняв, что их никто обижать не собирается, вернулись в свои лачуги. Самсонов собирался весной перед ними поставить ультиматум, привести свои жилища в приличный вид. А сделать это можно было лишь одним способом снести их и образовавшийся мусор сжечь вместе с населявшими их насекомыми. Вместо сожженных сараю он собирался предложить вагончики, в которых сейчас зимовал гарнизон. Стены там были достаточно теплые, уж точно теплее тех, в которых жили местные. Каждому домику прилагалась чугунная печь. С дровами на верфи и прилагающейся к ней пилорами проблем быть не могло. Плюс в домиках были стеклянные окна, чего никогда не могло быть у местных. Все местные, кстати, работали, кто у Лютича, а кто и на верфи. Работы было много, и ее хватало всем. По рекомендации Самсонова воевода с присвоением звания полутысячника был назначен Клеон-легионер. Очень уж впечатлили капитана первого ранга его успехи. Однажды зимой, когда Самсонов с Петровичем рассматривал чертежи финской Баркинтины, которые ему предстояло строить, зашел к нему кормчий Драгавита. Долго рассматривал, вряд ли ему понятные линии на ватмане, недоверчиво косился на Самсонова, а потом хмыкнул и, ни слова не говоря, ушел. А весной с началом навигации по западной Двине с первым же караваном пришла посылка из Вязьмы. Весь набор корпуса шхуны, мачты, такелаж, паруса и дизельный двигатель с винтами, и самое главное, тремя будущими членами экипажа, обученными работать с ним. Все это было заранее изготовлено строго по чертежам на вяземских заводах из высушенной древесины. Оставалось только собрать. В дальнейшем почти все, за исключением металлического крепежа, будет делаться тут, на верфи. Но первенце решено было сделать именно так, чтобы не терять время. С этим же караваном прибыла и часть будущей команды. Среди бывших рабов нашлось два десятка человек, в той или иной мере знакомых с кораблями. Разных народов, разного опыта, но другого выбора не было. Требовалось найти еще не менее десяти будущих матросов. Часть матросов дублировалась, исходя из того, что в случае нападения часть команды будет защищать корабль. Для этой цели был прислан десяток помповиков. Самсонов обратился к людям ярло с предложением наняться в экипаж будущего парусника. Они отказались ответили, что они войны в первую очередь, и потом уж моряки. Ничего не оставалось другого, как предложить вакансии местным изгоям. Желающие нашлись, но имелось серьезное подозрение, что дело было в озвученном жаловании. И все же штат будущего корабля был набран. И когда верфь ожила, зрителей оказалось больше, чем работников, намного больше. Практически оба рода в полном составе не смогли побороть любопытство. На их глазах строился корабль, превосходящий самый большой дракар. Особенно это было заметно по высоте бортов. Еще больше интереса вызвала установка мачт на спущенный со стапелей корпус. Целых три. Но это еще был не конец. Апофеозом интереса стала установка и парусов. Наверняка в этот момент некоторые пожалели, что отказались от предложения Самсонова. Баркентина была неотразимо красива. Петрович дал имя судну «Восток» по аналогии с гагаринским космическим кораблем. Видимо, желая скрыть чувства, охватившие людей ярла, среди них распространилось мнение, что нужно посмотреть, как новое судно покажет себя в море, на волне и на ветру с такими-то парусами. С этим было сложнее. Экипаж пришлось учить одному человеку и с нуля. Самсона взял на себя обучение экипажа владению огнестрельным оружием. И все же в ноябре, уже под конец навигации, Петрович решил выйти в море. Так сказать, практикой закрепить полученные летом знания. Поглядеть на это вышли все. Более того, люди ярла также вышли в море на Дракаре. Дух соперничества у них был просто в крови. Несильный, но ровный ветер дул с берега, на море была легкая зыбь. Дракар, подняв парус, уходил в море. Петрович с палубы командовал, экипаж Баркентины ставил паруса. Примерно через четверть часа стало очевидно, что их судно неумолимо и уверенно догоняет ушедший ранее Дракар под парусом. Когда они поравнялись, Ярл приветливо махнул рукой, признавая, что много парусов лучше, чем один. Но это было еще не все. На дракаре прозвучала команда, и морские волны вспенили два десятка весел. Дракар рывком вышел вперед и на глазах стал удаляться. Самсонов и Петрович, наблюдавшие за этим, улыбнулись. То, что Баркентина обойдет дракар в скорости на прямой, не могло быть и речи. Их сила была в другом. Снова зазвучали команды, и Баркентина, развернувшись против ветра, Пошла курсом Бейдевинт. На дракаре, заметив этот маневр, также легли в поворот, опустив при этом парус. Теперь люди ярло могли полагаться только на весло. Вначале дракар стал нагонять восток. Но Самсонов бинокль видел, что гребцы работают на пределе возможностей, а значит, долго выдержать темп не смогут. Дракар все же сблизился с Баркинтиной. В основном за счет того, что последний приходилось лавировать, а Дракар шел по прямой. Но это было все, что смогли они сделать. Против ветра под парусом в эти времена ходить не умели. Точнее, под таким парусом не могли. «Это мы еще дизель не запускали», — заметил удовлетворенно Петрович. «Утер он-таки нос кормчему Дракара». «Да и винт мешает!» «Ну, с почином!» Самсонов достал из-за пазухи небольшую фляжку, открыл и, сделав большой глоток, протянул ее Петровичу. «С почином!» — поддержал его тот и тоже, сделав глоток, крякнул, вытирая усы. «Можно докладывать князю. Весной открываем навигацию». «Есть куда ходить-то?» — поинтересовался Петрович. А то мне как-то не досок было уточнить, что из портов-то есть сейчас на Балтике. Да нет почти ничего. Еще не выросло. Ребята, похоже, вот на них. Самсонов кивнул на дракар шедший за кормой. Всю прибрежную торговлю на корню режут. В общем, не густо, но есть. Я провентилировал этот вопрос местными. Бирка, это в современной нам Швеции, Кедебю в Дании, Рерик, Старгард, Старый Любек и Ральсвик — это южное побережье Балтики. У нас уже имеется фрахт на Бирку. Бирка. Странное название, даже не слышал. В нашей современности это уже не порт, просто остров на озере. А сейчас там торжище большое. Весной смоленские купцы собирались ходить туда.